Глава сорок третья. «Что-то вид у тебя... Ты нормально спал?» Марс с Деккером сидели за утренним кофе в Резиденс Инн. «Как младенец», — соврал Деккер. Откинувшись на спинку стула, он принялся теребить бумажную салфетку. К преступлению они готовились. Им надо было заполучить отпечаток, ДНК и подогнать пластину выключателя. Затем похитить Дэвида каца совершить сами убийства, оставить улики и скрыться с места преступления. Тут без четкого планирования не обойтись. Согласен. Так почему же они выбрали для преступления именно ту ночь? Это просто совпадение, что все сопоставимо по времени с единственно известным за долгое время телефонным разговором между кацем и Ричардсом. Может, убийцы прознали о звонке другим способом? Во сколько он был сделан? «В 12.10. Ричардсу позвонили на работу? Ему звонили на сотовый, но исходя из времени, это был...» Деккер сел прямо, распахнув глаза. «Что?» – слегка встревожился Марс. «Это был понедельник. В октябре. Ну и?» «Это был как раз день Колумба». «Значит, праздник?» «Что означает две вещи? Школы и банки были закрыты». «А где на момент звонка находился Ричардс, если не в банке?» «Он вполне мог быть дома», – рассудил Деккер. «Со своими детьми? И женой? По-твоему, один из них мог что-то подслушать, а потом кому-то рассказать?» «Вполне возможно. Но в любом случае им приходилось действовать быстро. Посадить отпечаток на выключатель и отнести его к Ричардсам. Затем кто-то царапает руки Хокинсу и таким образом собирает его ДНК». «И ты думаешь, что это была его дочь Митце?» «Это бы объяснило, почему он молчал. Ведь он знал, кто именно его оцарапал». «Я понимаю, что ты имеешь в виду», – задумчиво произнес Марс. «Его жена лежала при смерти, и он не хотел, чтобы их дочь вляпалась в беду, даже если бы это стоило ему свободы». декер кивнул. «Я уверен, когда придут результаты ДНК, под ногтями Эбигейл обнаружится еще и примесь ДНК Митце». Но с чего бы ей подставлять родного отца? Она была наркоманкой. Половину времени под Наксом. Ее можно было легко на это подбить. Но зачем кому-то понадобилось все это мутить? Убивать Дэвида каца и дон Ричардса? И как это связано с визитом Катца в дом? Постой. А ты не думаешь, что те парни тоже были наркоманами? Насколько известно, мы не... Декки рассекся. Хотя сын Ричардса, Фрэнки, был из их числа. Мы выяснили, что он занимался дилерством. Опять же, в чем связь? декер прикрыл глаза и обратился к своему облаку. Через несколько секунд он покачал головой. Этого в материалах дела нет. Нет чего имени дилера Митцы?